Глава 23. «Мистика в космосе». «Значит, ты знаешь этого типа?» «Да, Брамс. В своё время работал на эту контору как раз через него». в Деливери? Это здоровая контора. Как ты вообще...» «У них возникли проблемы, я вызвался и помог». «Думаешь, этот Брамс согласится работать с нами?» Ну, мы, конечно, с ним не друзья, но вроде как остались довольны друг другом после того, как я выполнил прошлую работу, так что... Ладно, чем черт не шутит. Давай попробуем с ним связаться. Лучше сразу в их офис отправляться. Через секретарей мы ничего не добьемся. Нас отфутболят, как только скажем, кто мы такие, и как только поймут, что мы не проходим под их требования. Все эти помощники и менеджеры как роботы, Все строго по инструкции. Ну, тебе видней. Здание, принадлежавшее корпорации «Скуф Delivery, выделялось на фоне других. Это было многоэтажное, сверкающее хромом и стеклом строение, явно возведенное совсем недавно. Зайдя в шикарный холл, стены пол которого были из какого-то темного камня с белыми прожилками, Рика сразу направился к стойке администратора. Юджин последовал за ним. «А ничего, у них тут уютненько». «Добрый день, господа. Чем могу помочь?» Администратор приветливо, хотя дежурно улыбнулась посетителям. Мы хотели бы видеть господина Брамса. По какому поводу? Личный вопрос. Хорошо, как вас представить, Джон Рика? И. Девушка указала взглядом на Юджина. Достаточно, Джон Рика. Хорошо, прошу вас подождать. Можете присесть вон на те кресла. Юджина Рика послушно отошли от стойки и расселись в мягких кожаных креслах. «Ха, шикарно живут доставщики. Может, к ним на работу подашься? А чё, летай на грузовозах, таскай себе всякое. Меня не возьмут. Чё так? По возрасту не подхожу. Ха, а меня? Тебя? Тебя точно возьмут. Получишь форму с куфой и летай себе. Чё и подвох, но не понимаю, в чём он. Стебешь меня, да? «Да не в жизнь! Ты просто идеальный скоф. «Ну, козлина, я ж не забуду! Узнаю, что ты тут лыбишься!» «Давай!» «Господа, господин Брамс готов вас принять. Прошу следовать за мной!» Они поднялись на двадцать какой-то этаж, поплутали по коридорам, и, наконец, девушка остановилась возле одной из дверей, указала на нее. «Прошу!» Внутри оказалось нечто вроде конференц-зала: большой стол, мягкие удобные явно не дешевые стулья вокруг. Одна стена комнаты была прозрачной, и если подойти к ней, то открывался живописный необычный вид на город. Все же высота была приличной. За столом в одном из кресел сидел человек, которого Рика тут же узнал. Добрый день, рад снова вас видеть. Брам сбросил на него быстрый взгляд и хмыкнул. Что то я сомневаюсь, что мы знакомы? Я вас раньше не видел. Раньше я и выглядел несколько иначе, но все же это я. Да ну. Брамс явно не поверил, что Рика был тем человеком, с которым он работал. Но и не мудрено. Рика тогда скрывался от наемников и охотников за головами, старался сделать себя неузнаваемым, сменил внешность. «В Свое время я выполнил работу. Правда, все лавры достались другому, но зато удалось выяснить кое-что полезное. «Как вы, кстати, смогли тогда найти человека, мешающего работе компании?» Вот теперь Брамс поглядел на Рика совершенно другим взглядом. все всё-таки это ты!» «Ну, рад, что признали!» «Какими судьбами? Чем могу помочь?» «Видел, у вас есть работёнка. Мог бы вам помочь с ней!» «А чего, просто заявку не подал?» «Ммм, не прошел бы по требованиям. Вы хотите спецов, работающих через биржу?» — Ну, это стандартное требование. — Ну, мы под него не подходим. — Мы? — Ах, да, позвольте представить. Мой друг и компаньон, господин Грабовский. Рад знакомству. — кивнул Брамс, подавая руку. — Аналогично. Юджин ее пожал. — Итак, значит, вы пришли за работой? — Да. — Что ж, ваша квалификация лично мне меня не вызывает сомнений. — А потому... — Слушайте. Компания Скув Деливери» развалилась, если можно так сказать, вместе с Ассамблеей, но лишь формально. На деле, когда сектора Ассамблеи начали объявлять о собственной независимости, директорат Скув Деливери» быстро смекнул, что работать, как раньше, являясь одной большой организацией, не выйдет. Дело в том, что новообразованные государства недолюбливали друг друга. Кое-где даже начинались войны за территории. Всем не хватало ресурсов — людей, кораблей. В такой ситуации, поймав компанию на том, что ее отделения работают в соседней, вражеской стране, ее его могли конфисковать. Чтобы этого не случилось, компания развалилась. На деле же она просто разделилась на несколько более мелких организаций, каждая из которых работала в своем секторе. При этом вроде как независимое подразделение, тем не менее, сотрудничали друг с другом. Ведь, по большому счету, самые крупные и дорогостоящие заказы — те, которые подразумевают доставку в другую часть галактики. Собственно, с одним из таких и возникла проблема. Брамс, ставший главой одного из филиалов, рассказывал, что еще когда оску в была цельной, в ее парке кораблей, или, что правильнее, флоте, имелся один грузовоз. Старенький корабль, который компания выкупила ВКС. Звездалет этот был старый, построенный еще до начала Больших войн. Однако он участвовал во многих операциях во время войны с Жоксами и при этом особо не пострадал. Тем не менее, руководство ВКС решило обновить технику, и кораблик ушёл с молотка. Выкупило его как раз с Куф-Деливери, переоборудовало в грузовик и пустило в работу. Вот тут и начались проблемы. Первое время достижения, так назывался корабль, отлично себя показал. Был неприхотлив, неисправностей за ним замечено не было, доставлял грузы вовремя, и экипаж был от него в восторге. Но вот дальше. Из одного рейса в другой начали возникать сложности. Оборудование отказывало, то и дело выскакивали мелкие поломки, а экипаж постоянно просил перевод. Брамс направил своих спецов, чтобы они разобрались, в чём там дело. Но те особо ничего выяснить не смогли. Тем более, люди, летавшие на этом корабле, несли всякую хинею, Мол, корабле призрак, который портит оборудование, выводит из строя технику, всяческие пакости и изводит людей. Естественно, в это никто не поверил. Но на достижение началась текучка кадров. Механики, пилоты, капитаны, суперинтенданты менялись чуть ли не каждый рейс. А вот затем случилось то, с чего началась вся эта мрачная история. Механик, входивший в экипаж корабля, вдруг просто исчез прямо во время рейса. Остальные его долго и нудно искали. Корабль, когда тот вернулся в порт, несколько раз просканировали, но следов пропавшего человека или чего-то другого не нашли. К достижению предстояло идти в новый рейс, но экипаж на отрез отказался. На какое-то время корабль остался в порту. Простоял он там около двух месяцев, после чего компания смогла найти новых людей в экипаж, и звездолёт всё же отправился в путь. В этот раз никто не пропал, но зато возникали проблемы с электропроводкой. Рейс, рассчитанный на месяц, растянулся почти на полгода, так как все время выходили из строя установки, и экипаж вынужден был все это ремонтировать, прежде чем отправиться снова в путь. Кроме того, прибыв наконец в место назначения выяснилось, что груз был испорчен. Достижение перевозил партию синтетического мяса, и при выгрузке оказалось, что большая часть упаковок вскрыта, а само мясо будто бы кто-то грыз. Корабль вновь просканировали, провели чистку против паразитов и грузунов, проверили все закутки, но ничего такого, что могло нанести такой урон грузу, не нашли. На корабле, к слову, техники не нашли ни крыс, ни тем более довораров, что странно хотя один из этих видов всегда присутствует на кораблях. Корабль остался в доке на долгих четыре месяца, вновь лишившись экипажа. Следующий рейс достижения закончился куда быстрее и хуже. Спустя всего неделю после старта звездолет перестал выходить на связь. Благо, в тот момент он находился в обитаемых мирах, причем в системе, где было большое движение, так как там проходила галактическая трасса. Корабли СБСКУ в «Деливере» прибыли к достижению и с удивлением обнаружили, что экипаж бесследно пропал. С горем пополам достижение доставили на орбиту ближайшей станции, перегрузили все из трёма и благополучно о звездолете забыли. Брамс предлагал начальству избавиться от злополучного звездолета, но тупая бюрократическая машина раскатывала все его предложения. «Корабль в порядке? В порядке. Исправен? Исправен». Доставить груз может, может. По нормам эксплуатации проходит, проходит. Ну и все. А то, что на нем всякая мистика происходит, и люди пропадают, не говоря уже всякой мелочевки, так вы, служба безопасности, вы и думаете, что с этим делать. Брамс даже пару выговоров за это корыто получил, и в конце концов плюнул, оставив корабль в покое, запретив использовать. Наверняка он надеялся когда-нибудь, когда появится возможность просто списать звездолет, но тут рухнула ассамблея. Брэмс неожиданно для себя самого из одного из руководителей службы безопасности вдруг оказался во главе одного из крупных филиалов, превратившегося в самостоятельную контору. Дела у него шли довольно неплохо, и он уже даже начал забывать историю со злополучным кораблем. Но один из соседей, филиал в соседнем государстве, получил денежный заказ. Доставку минералов, причем дистанция рейса была очень и очень приличной, и часть маршрута пролегала через территорию Брамса. Сам Брамс был в курсе, но не обратил внимания на заказ. Вполне обычный, да, денежный, но таких много. Однако, когда корабль вдруг перестал выходить на связь, а соседний филиал забил тревогу, Брамс озадачился. Довольно быстро он выяснил, что кораблём, осуществляющим доставку, был давно и хорошо известно ему достижение, которое в свое время работники «Скуф-деливери» обзывали людоедом. Брамс был вне себя от злости, связался со своим коллегой и попытался устроить тому взбучку, что, мол, он сам лично запрещал этот корабль использовать. Раньше директор филиала блеял бы что-то в свое оправдание, когда начальник СБ компании лично на него наезжает, но времена поменялись. Ну что такого? Приспокойно пожал он плечами. У меня на балансе числится корабль. Кораблей мне не хватает. Вот я его упустил в рейс. В Чем проблема? В том, что с этим кораблем не все в порядке. Рявкнул вышедший себе Брамс. Вы вообще читали справочный файл по нему? Нет, а должен был. Да. Если бы прочитали, то поняли бы, почему этот корабль не использовался. А -а -а, вспомнил. Это тот самый людоед. «Именно!» «Глупости — это все и бабские россказни, не верю я в эту чушь!» «Да? А где тогда корабль? Куда он исчез?» «А это, дорогой коллега, уже к вам вопрос, ведь пропал он на вашей территории!» Брамс удивленно уставился на оппонента. Такой наглости он совершенно не ожидал. «Не понял!» «Я говорю, корабль подготовил и отправил. Мою территорию он прошел без всяких проблем, а как только оказался у вас...» «Вы на что намекаете?» «Я? Я ни на что не намекаю. Я лишь говорю, что корабль отправился к вам. Контакт с командой ваши сотрудники установили. С кораблем был порядок, далее он исчез. Что это значит, что это ваша проблема?» Брамс заскрипел зубами от злости и сбросил звонок. «Немыслимо. Какой-то сраный менеджер позволяет себе подобное. Ах, когда-нибудь ситуация в мире поменяется, и тогда...» Брамс быстро взял себя в руки. Мечтать о том, что случится, не вредно. ба только сейчас этот пройдоха был прав. Корабль пропал, и это было проблемой Брамса. Так как у него не было свободных кораблей, он решил нанять для поисков наемников. Да вот беда, что-то пока никто не спешил брать заказ. Благо, в этот момент и появились Юджин и Рика. Юджин дослушал рассказ Брамса и весело улыбнулся. «Людоед, значит?» Брам скинул. всякую чушь слышал. И про призрачный корабль, и про планету, которая пожирает всех, кто на нее наступит. И про тварей гиперпространства, да даже про космических гигантов, что, к слову, правда, но такое...» «В смысле, космические гиганты, правда?» — оживился Рика. «А ты что, не знал?» «Нет, я думал, это байка». «Да нет, не байка. Сам видел». «Врёшь!» «Господа, может, хватит уже?» «Я понимаю, что вы не против повеселиться и ни на йоту не поверили мне насчет корабля. Но я не настаиваю. В конце концов, со своей стороны я должен предоставить вам всю имеющуюся у меня информацию, и я это сделал». Ха, да это не информация. Это бабушкины сказки». «Как скажете. Но вы теперь о в курсе. Ну так что, беретесь? «Скажите, где в последний раз был замечен корабль?» «Вот здесь». Брамс включил голопроектор, и тогда в центре комнаты появилась подробная детальная карта сектора, Скнул в точку с местоположением корабля пальцем. А, не так уж и далеко отсюда». «Ну и? беретесь за работу?» Беремся. «Ну и славно». «Куда корабль нужно будет доставить?» «К чёрту его! Нужен только груз». «А с кораблем что делать?» «Что хотите. Оставьте там, продайте, используйте сами, но чтобы эта корыта возле моих токов не появлялась». «Понял, сделаем. А груз куда?» «Когда найдете, скажу». Сдается мне, вы хотите сделать из нас доставщиков». «Я думаю, вас это не затруднит. Тем более заказчик давно изменил точку назначения, и она совсем близко от нас». «А кто заказчик?» «Какой-то богач золотого мира». Если нужно, сброшу вам файл справку. Буду признателен. Что ж, мы доставим товар, если это будет нам оплачено. Без вопросов. И какой объем, груза? Брамс назвал, а Рика с Юджином переглянулись. Ого! Нам столько в трюм не войдет. Я вам предоставлю корабль. Какой? Хорошо вооруженный и вместительный. А точнее, корвет, класс выживальщик. О, высокоавтономный? Это хорошо. Его тоже возвращать не надо. Ха, нет уж, его вернуть надо. И желательно не поврежденным. Ха, ну вот, я уж думал, что мы джекпот сорвали. Не в этот раз. Ну что ж, нет, так нет, когда корабль будет готов? Я дам распоряжение, уже через час он будет ждать вас на орбите. Ха, прекрасно. Люблю, когда люди так работают. Аналогично. Надеюсь, вы быстро найдете корабль и доставите груз. Иначе, сами понимаете. Ну да, ну да, стоимость доставки не так велика, как и потеря репутации. Если бы только это. Клиент с деньгами и очень противный. Он с нас не слезет, судебные иски полетят один за другим. А мне хотелось бы этого избежать. Сделаем, не переживайте. Пообещал Рика.